Глава 912. Хозяин ока Звезды. Патриарх секты Карающая длань каким-то неведомым образом скрыл свою принадлежность к императорской семье и долгие годы умудрялся сохранить это в тайне ото всех. Иван Бола понимал, что это, скорее всего, был самый большой секрет патриарха. В его жилах текла кровь первого императора, но никто не знал о том, что он от сам императорских крови. Тондис, кстати, и планеты стал патриархом секты, которая стала одним из заклятых врагов императорской семьи. За их разладом наверняка стояла какая-то трагичная история. Возможно, один из членов императорской семьи много лет назад породил бастардa. Те, кто знали о его происхождении, были либо убиты, либо их заставили дать клятву молчания. Это правда, что я не унаследовал мандат, но после твоей смерти он станет моим. Теперь ты знаешь правду. «И можешь со спокойной душой отправиться в иной мир!» Спокойно сказал патриарх секты, карающая длань. Правда раскрылась. После смерти Лонни Аньзы его план будет завершён. Отрицать очевидное было бессмысленно, поэтому патриарх решил перейти к активным действиям. Он указал на Ван Буоло рукой. С его пальца сорвалась невероятная энергия. От такого удара ослабленный Ван Буоло задрожал и обратился в пыль. Смерть настигла его мгновенно. Босс Ли Убисто Ван Боле, патриарх секты Карающая Длань, охотил неконтролируемый восторг. Он действительно принадлежал к императорской семье. Ван Боле раскусил его. Им действительно был составлен план по истреблению императорской семьи и Убисто Ван Боле. Он хотел уничтожить всех сородичей и при этом сохранить тайну своего происхождения. Когда останется только он и Лун Нян Зи, два последних члена императорской семьи, настанет время для решающего удара. Ловушка у звезды их системы не была частью плана Патриарха, когда в неё угодил Ван Буэлла, ему пришлось поспешить на помощь. Смерть второго старейшины подарила ему шанс, которого он так долго ждал. Воспользовавшись вспышкой на солнце, он убил оставшихся членов императорской семьи. От его руки пала Хэйн-Зи, почему-то мандат не перешёл к нему, что стало для него полнейшей неожиданностью. За убийство Хэйн-Зи ему пришлось дорого заплатить. Его окружала многослойная защита, Но даже с Нес существовал шанс, что после его убийства ему не удастся вернуться целым и невредимым. Это привело секту Небесный дух в бешенство, но этот случай Патрёк тоже подготовился. Он раскрыл им правду о своём происхождении. Мандат не перешёл к нему, но это не касалось метки. В центре его лба, между бровей, возникла белая отметина. Всё, что Хэйньзы мог дать секте Небесный дух, теперь мог дать и он. Всё-таки ему была нужна метка кладбища звёзд. Но даже Бог Патрёрах секты Карающая Длань мог дать им то, чего не мог Хюнь Зэ. По этой причине был сформирован новый союз. Со временем Патрёрах понял, почему право управлять звездой не перешло к нему. Принадлежность к императорской семье определялась кровным родством и владением техникой Божественное Око. Метка была неразрывно связана с плотью и кровью, только потомок первого императора мог её наследовать. Мандат, дарующий право управлять звездой, работал немного иначе. Звезда была небесным телом, Некоторые могли бы назвать её огромным дхармическим артефактом. Во время передачи «Право» проверялась только унаследованная кандидатом техника «Божественная Ока». В этом плане он был менее достойным кандидатом, но у него имелось довольно простое решение. Убить Лун-Нянь-Зы. После его смерти кроме него не останется никого, кто бы мог унаследовать Мандац. Патриарх секты Крающий Адлань пытался почувствовать изменения в ауре «Божественного Ока» позади. Рядом с ним возник глава во секта «Небесный Дух». «Лоняндзе мёртв!» — покосившись на него, сказал он. «Прими мои поздравления. Теперь ока в звезде перешло под твой полный контроль. Пожалуйста, открой портал, чтобы сюда могла прибыть вторая часть сил цивилизации Первозлата. С ними прибудет дитя да у нашей цивилизации. Его удостоили великой чести получить метку. Всё-таки скоро прибудет корабль-кладбище звёзд». После этих слов патриарх секты, крающая длань, нахмурился, В его взгляде появилось сомнение. «Я не чувствую переход мандата!» «Патриарх!» — угрожающе прошипел глава секты Небесный Дух. «Ты уничтожил всю императорскую семью цивилизации Божественное Око. Ты последняя особа императорских кровей. Лонин Зе мёртв. К тому же Метка сейчас у тебя. И теперь ты заявляешь, что мандат не перешёл к тебе!» Глава секты Небесный Дух был явно очень недоволен поведением своего союзника, Потрёрых секты карающая длань был человеком не глупым, поэтому он сразу понял, что терпение его партнёров было на исходе. Его брови ещё сильнее сдвинулись к переносице, и из-под лоб он покосился на командира армии вторжения. Ему очень не хотелось осмелить отсутствие у его союзника мозгов, но в такой ситуации стоило действовать дипломатично. "Собрадос, я дал клятву, даже пообещал метку кладбища звёздства обмена альянс. Зачем мне врать насчёт звезды? Я действительно не могу ей управлять". «Это может означать только одно!» На лицо патриарха как будто опустилась тень. Резко подняв голову, он мрачно посмотрел на место гибели Ван Була. «Лу Нянзе не погиб!» После такого заявления на лице главы стекта Небесный Дух не дрогнул ни один мускул. Не успел он ответить, как по его лицу промелькнула тревога. Он резко повернул голову и посмотрел в сторону звезды. Посветило вдалеке, казалось, прошла волна духовной энергии. Защищающая её магическая формация была пробита. Нет! Остальные поменялись в лице, когда Ван Боле, словно объётый племенем метеоров, влетел в магическую формацию. Пока клон отвлекал его врагов, тело истока покинуло астероид и скрытно направилось прямо к звезде. Оригинальный клон добрался до места во время гибели приманки. Больше скрываться смысла не было. Прежде чем противник успел что-то понять, он на полном ходу влетел в магическую формацию. На в данный момент звёзду не охраняли практики стадии планеты на всякий случай там несли стражу несколько бессмертных для них ван было Бу как будто взялся из воздуха разумеется остановить его они не смогли ван было осталось только разобраться с магической формацией будь у него достаточно времени он бы смог создать в ней отверстие и добраться до звезды он уже знал что патриарх секты короющая длань не получил право управлять ею после убийства хаюн зэ Значит, с высокой долей вероятности в данный момент мандат находился именно в руках Ван Боулэ. Только это объясняло, почему вокруг Звезды возвели магическую формацию, и зачем Секта Небесный Дух и Крающая Длань так хотели расправиться с ним. Если он всё правильно понял, то Звезда станет самым безопасным местом во всей системе. Там он будет неуязвим. В стремлении поживиться они совсем не заметили очевидной угрозы. Каким бы хитрым и расчётливым ни был Патриарх Секты Крающая Длань, мне удалось раскусить его план. Но в этот раз победа будет за мной. Словным метеором влетел в армию секты Небесный дух, стоящий снаружи звезды, оставляя на пути смерть и разрушение. Он прорывался вперёд. Никто не мог его остановить. Солдаты могли лишь наблюдать, как бог войны в жутких доспехах сеей широкой разрывает их товарищей на части. Картину довершило око кошмара у него за спиной. В окружении разрушительных волн энергии он прорывался к магической формации. Волны духовной энергии достигли звезды. В ответ на это от неё полыхнуло жаром. Магическая формация, окружающая звезду, вспыхнула. Теперь невооружённым глазом была видна полупрозрачная сфера вокруг звезды. Из-за воздействия энергии снаружи и изнутри щит начал искавляться. Всему виной был Ван Боле. Место на щите, куда он влетел на полном ходу, сильно промялось. Оттуда брызнул яркий свет. Похоже, защитный барьер ещё держался, но под таким напором долго ему не протянуть. потому что Ван Буэлэ обладал силой и сравнимой с мощью Эксперта стадии планеты. Обычный практик начальной ступени планеты в дуэли с ним вполне мог проиграть. К этому моменту патриархи обоих сект наконец оправились от шока. Использовав божественные способности, они помчались к Солнцу. Не побоявшись потратить слишком много энергии культивации, они за несколько мгновений добрались до пограничной зоны звезды. Там они увидели, как Ван Буэлэ на огромной скорости влетел в магическую формацию, Аня кня ноль к нему в надежде остановить, но было уже слишком поздно. Из магической формации вырвалась концентрированная духовная энергия, и потом она расстилась прямо у них на глазах. Многократная атака Ван Пола в одно место наконец обрушила всю магическую формацию. Пока магическая сфера разрушалась, он повернул голову и одарил двух патриархов самодовольной полуулыбкой. Голова секты Небесный дух при виде этой ухмылки потемнел. И лидер другой секты тоже стал мрачнее тучи. Магическая формация разбилась у них на глазах. Теперь ничто не отделяло Ван Бола от раскалённой звезды. Раздавшийся рокот напоминал радостный клич, как будто светило ждало Ван Бола. Он сразу почувствовал сильную связь между техникой -ко Кошмара из звезды впереди, чувствовал, что его сила может расти здесь бесконечно. Указав на патриарха пальцем, Ван само уверенно сказал: "Патриарх, если не трусишь, Сtraziy со мной на звёзды.